Глава 10. Брат Катфаэль прибыл в Освестре к вечеру. В городе и крепости кипела бурная деятельность, но Хью Берлингера он не застал. Катфаэлю сказали, что, встретившись с авеном Гуиноцким, тот отправился в Уитингтон и Элсмир, чтобы укрепить всю северную границу и собрать ополчение из этих краев вплоть до Вечорча. А тем временем Авейн двинулся на север, чтобы встретиться с коннетаблем Черка и позаботиться о безопасности этого укрепления. Имели место небольшие стычки с отрядами из Чешера. Очевидно, Ранульф осторожно прощупывал, насколько противник готов к бою. Пока что Ранульф сразу же отступал, получив отпор. Он добился больших успехов в Линкольне и теперь не хотел рисковать. И если бы противник был не готов, тогда другое дело. Этого он не дождется, заявил жизнерадостный сержант, принимавший Котфаэля в крепости. Он позаботился, чтобы лошадь поставили в конюшню, а всадника хорошо накормили. Граф еще с ума не сошел, чтобы разворошить осиное гнездо. Вот если бы он обнаружил слабое место, он бы зубами вцепился. Он думал, что раз Прескот умер, ему легко достанется победа. Он считал, что Хюбернгер молод и с ним легко справиться, как бы не так и этим валицам в повесе тоже не мешает постеречься. Но кто может предсказать, как поступят валицы? Вот Авен совсем другое дело, и волосы, как солома, ну точно саксонец. И что только такому делать в Уэльсе? — А он здесь? — спросил Катфаэль. Прошлым вечером поужинал с Берингером и на рассвете выехал в Черк. валицы англичане будут в этой крепости вместе, вот чудеса! А где будет Хью Берингер сегодня вечером? осведомился Котфаэль. Скорее всего, в Элсмери, а завтра ведь Чорчи. И на следующий день вернется сюда. Он хочет еще раз встретиться с Авейном, а потом проехаться вдоль границы. Если Авейн сегодня вечером будет в Черке, то куда направиться завтра? У него по-прежнему лагерь в Трейгереоге, рядом с манором его друга Тадура Априса ополчение направляется к нему именно туда. Значит, он должен постоянно наведываться в Трейгериок, и если завтра вечером он туда вернется, то с ним будет и Эйнен Абетель. — Я заночу здесь, а завтра тоже поеду в Трейгериок, — сказал Катфаин. — Я знаю этот манер и его хозяина. Подожду Авейна там. «А ты обязательно сообщи Хюберингеру, что валицы из Повеса снова взялись за набеги». «Пока что ничего страшного, а если станет хуже, Херберт сообщит. Но если эта граница хорошо укреплена и Ранульфу тут расквасят нос, Мадок Апмеридит тоже возьмется за ум». Крепостью самой границы и город Освестри принадлежали королю, но манер Месбери был родовым гнездом Хью, и все до одного тут были преданы и доверяли ему. Гарнизон был вдвойне верен Стефану и Хью. Чувствуя себя в полной безопасности, Котфейль крепко спал в ту ночь, прослушав по вечере в крепостной часовне. Он рано поднялся и, позавтракав, перебрался через большую насыпь в Уэльс. Трейгериок был всего в десяти милях от Освесты. Дорога петляла по холмам, склоны которых поросли лесом. В просветах открывались зеленые вершины и небеса, затянутые тучами. Это не было похоже на гористый пейзаж северо-запада, где высятся синевато-стальные скалы, отвесные и неприступные. Не успел Катфаэль приблизиться к Трейгериугу, как из низких зарослей вышли часовые. Его валийский язык был лучшим пропуском и, как всегда, сослужил ему добрую службу. С тех пор, как монах в последний раз спускался в Трейгериок с крутого склона, все краски переменились. Манар и деревушка у реки побурели, а ноги и черные деревья начали покрываться нежным, бледно-зеленым пухом. Свиневшихся вдали величественных вершин сошел снег, и сквозь белесую прошлогоднюю траву пробивалась новая, радостного зеленого оттенка. Среди бурых, гниющих папоротников тоже виднелись свежие побеги. Сюда уже пришла весна. Катфаэля узнали в маноре Тудора. С готовностью пропустили ворота и приняли по воде лошади. Управляющий вышел с ним поздороваться. Сам же Тудор был с принцем, который в этот час, наверное, возвращался в Трейгериок из Черка. В расщелине за манором горели походные костры ополчения. Голубоватый дымок взвивался вверх. К вечеру большой зал манора обещал снова превратиться в двор принца Авейна, где соберутся за столом все командиры этого пограничного дозорного отряда. Катфаэля провели в маленькую комнату и по обычаю дали воды, чтобы он мог смыть с ног дорожную пыль. На этот раз воду ему принесла служанка. Когда Катфаэль вышел во двор, к нему со всех ног бросилась Кристина, появившаяся из кухни. Волосы ее развивались на бегу, юбки вздувались, щеки разрумянились. «Брат Катфаэль, это ты?» — произнесла она, запыхавшись. «Мне сказали, что из Шрусбери приехал какой-то монах, и я надеялась, что это ты. Ты все знаешь, скажи мне правду про Элиса и Элиуда». «А что тебе рассказали?» — спросил Катфаэль. «Давай войдем в дом». — Сядем спокойно где-нибудь, и я расскажу тебе все, что знаю, ведь ты сильно волнуешься. — Если я расскажу ей все, что знаю, — печально подумал он, — это вряд ли успокоит девушку. Ее суженный, из-за которого Кристина так яростно боролась с опасным соперником, был разлучен с ней не только необходимостью ждать в заточении, пока найдут убийцу, но и страстной любовью к другой девушке. Что Катфаэль мог сказать Кристине? Но и лгать ей было бы бесчестно. Открыть всю правду жестоко. Надо было выбрать нечто среднее. Кристина потянула Катфаэля в уголок зала, пустынного и темноватого в этот час. Они сидели, прислонившись к закопченным гобеленам. Черные волосы девушки касались его плеча. «Английский лорд умер, это я знаю», — начала она. «Причем еще до того, как Эйнон Абетель был готов отправиться в обратный путь». «Говорят, шериф умер не от ран, его убили, и все должны оставаться в заключении, пока не найдут убийцу. Но что делается для того, чтобы их освободить? Как вы найдете виновного? Неужели это правда? Я знаю, что Эйнон по возвращении беседовал с Овейном, и знаю, что принц не примет своих людей, пока с них не снимут подозрения. Он говорит, мол, прислал мертвеца, а за мертвеца нельзя взять живого». «А еще, мол, выкупом за вашего мертвеца должна быть жизнь, жизнь его убийцы. А ты и веришь, что это сделал кто-то из наших?» «Я считаю, что нет такого мужчины, который не мог бы убить, если бы возникла крайняя необходимость», — честно признался Котфея. «Или такой женщины», — добавила Кристина с безнадежным вздохом. «Вы кого-нибудь подозреваете в этом убийстве?» «Нет, она, конечно, ничего не знает». Ведь Эйнон уехал до того, как Мелисент обвинила Элиса, раскрыв свою любовь и свою ненависть. Новости еще не дошли до здешних краев. Даже если Хью упомянул об этом в беседе с принцем, то здесь, в Трейгериоке, ничего не знали. Но наверняка узнают, как только возвратится Авейн. В конце концов Кристине станет известно, что ее жених без памяти влюбился в другую, и что девушка обвинила его в убийстве своего отца, убийстве из любви, положившей конец этой любви. В каком же положении оказалась Кристина? Забытое, ненужная, но все же связанная с женихом, который не может жениться на любимой. Какой клубок, в котором запутались эти четверо несчастных детей? «Подозреваемых несколько». «Ответил Котфаэ». «Но веских улик у нас нет. Никому из валицев ничто не угрожает. Они здоровы и с ними хорошо обращаются. Остается только ждать и верить, что в конце концов правосудие свершится». «Верить в правосудие не всегда легко», — резко произнесла Кристина. «Ты говоришь, у них все хорошо? А Элис и Элиот вместе?» «Да, им дано это утешение». Они свободно ходят по крепости, поскольку дали слово чести, что не сбегут. А ты не можешь сказать хотя бы приблизительно, когда он вернется? Кристина не сводила с Катфаэля огромных глаз, а руки, лежавшие у нее на коленях, были так крепко сжаты, что костяшки побелели. И вернется ли он вообще живым и оправданным? Тут уж я знаю не больше твоего, вымолвил Катфаэль. Но я сделаю все, чтобы ускорить хоть событий. Я знаю, тебе тяжело ждать. Но легче ли и будет, когда Элис вернется и расторгнет помолвку с ней ради брака с Мелисент Прескот? Быть может, лучше подготовить ее заранее? Котфейль размышлял, как ему следует поступить, и потому не очень-то прислушивался к словам Кристины. По крайней мере, я облегчила свою душу. — говорила девушка не столько для Катфаэля, сколько для себя. — Я всегда знала, как сильно он меня любит. Правда, двоюродного брата он любит не меньше, если не больше. Ведь они молочные братья. Ты знаешь, что это такое, ведь ты валиец. Он не мог исправить то, что было сделано неправильно. Но теперь это исправила я. Я устала молчать. Почему мы должны молча истекать кровью? Я сделала то, что давно следовало сделать. Поговорила со своим отцом и с его отцом. В конце концов, я добьюсь своего. Кристина поднялась, улыбнувшись слабой, но решительной улыбкой. — Брат, мы еще поговорим до твоего отъезда. Я должна идти и посмотреть, как дела на кухне. К вечеру вернутся мужчины. Катфаэль рассеянно попрощался с девушкой и стоял, глядя ей вслед. Кристина шла раскованной мальчишеской походкой, спина у нее была прямая, осанка гордая. Лишь когда девушка оказалась у входа в дом, до Катфаэля дошел смысл ее слов. «Кристина!» — позвал он ее, охваченный внезапным озарением. Но дверь уже закрылась, девушка ушла. Ошибки не было, и он не ослышался. «Она знает, как сильно он ее любит». Правда, двоюродного брата он любит не меньше, если не больше, ведь они молочные братья. Все это он знал и раньше, он был свидетелем их ожесточенных стычек, но совершенно превратно истолковал их. Вот ведь как можно обмануться, когда каждое слово и каждый жест способствует заблуждению. Не было произнесено ни одного слова лжи, однако выводы оказались ложными. Она поговорила со своим отцом и с его отцом. Катфаэль услышал бодрый голос Элиса Апсинона, повествовавшего о себе, когда только что попал в Шрусбери, а Вейн Гуиннский отдал его на воспитание, когда умер его отец. «Моему дяде Гриффиту Апмейлеру, и мы росли с моим двоюродным братом Элиотом как родные братья». Два молодых человека, которые близки, как близнецы, настолько близки, что не остается места для невесты, предназначенной одному из них. И девушка сражается за свои права, зная, что в сердце одного из них горит любовь, такая же безумная и страстная, как ее собственная. Если бы только... Если бы только можно было достойно разорвать узы, ошибочно связавшие двух детей. Если бы только этих близнецов можно было разделить. Это единое существо, глядящее в зеркало, и неизвестно, какое отражение реально, левое или правое. Откуда было чужому знать все это? Но теперь Катфаэль знал... Кристина употребила это слово не потому, что не точно выразилась. Нет, она сказала именно то, что хотела. Дядя может быть приемным отцом, но настоящим может быть только родной отец. Как и в прошлый раз, отряд вернулся с наступлением сумерек. Котваэль все еще пребывал в оцепенении, когда услышал, как подъехали всадники. Он вышел и увидел, что свет факелов играет на доспехах конихи суетятся, кони выпускают из ноздрей облака пара. Звенело оружие, бодро перекликались люди, постукивали копыта. Свет и тени сплетались в причудливые узоры, через гостеприимную открытую дверь зала было видно, что жарко пылает очаг. Тудор Прис спешился первым, шагнул к принцу и поддержал ему стремя. А Вейн спрыгнул с коня. Принц был на голову выше своего друга. Светлые волосы блестели в красноватом свете факелов. Приехавшие появлялись один за другим. Военачальники гуинада соседи из Англии. Катфеэль наблюдал, как они спешиваются, а их воины удаляются в лагерь за манором. Но среди военачальников не было Эйнона Абетеля, которого он разыскивал. «Эйнон — Эйнон? — переспросил Тудор. — Он следует за нами, но, видимо, опоздает к столу. «Ему нужно заехать в Лансенфрейд. Там живет его замужняя дочь. Только что появился на свет первый внук Эйнена. «Я рад снова приветствовать тебя в своем доме, брат, особенно если ты привез принцу добрые вести. У вас случилось несчастье, и принц огорчен, что оно омрачило ваше знакомство». «Я скорее сам ищу новостей, нежели могу их сообщить». — признался Котфаэль. — Но я считаю, что злодеяние одного человека не может повлиять на переговоры между вашим принцем и нашим шерифом. Мы в Шропшире очень дорожим доброй волей Авена Гуинского, тем более что Мадок Апмеридит снова стал разбойничать. — В самом деле Авен захочет узнать об этом поподробнее, но лучше сделать это после ужина. Я усажу тебя за стол на возвышении. Так как Катфаэлю в любом случае надо было дожидаться приезда Эйнена, он уселся за стол и отдался приятным ощущениям. Компания в зале Тудора собралась шумная и веселая. Было жарко от потрескивавшего в очаге огня. Ярко горели факелы, вино лилось рекой, нежно звучала арфа. Человек такого положения, как Тудор, обладал привилегией иметь собственную арфу и арфиста. К тому же он оказался щедрым покровителем странствующих министрелей. А поскольку во время трапезы в зале присутствовал принц, которого можно было воспевать, певцы затеяли состязание. Во дворе продолжалась суета. Приезжали опоздавшие, офицеры из лагеря меняли дозорных, объезжающих границы, женщины приносили полные блюда и уносили пустые, задерживаясь, чтобы перекинуться пару слов с воинами. Сейчас этот зал стал двором принца гуининского куда приходили просители, приносились дары, являлись молодые люди, ищущие службы или милости. Со стола уже убрали, и сотрапезники угощались вином и медом, когда в зал вошел управляющий Тудора и направился к столу, за которым сидел Авейн. Милорд, явился человек, который просит разрешения вашей светлости представить вам своего сына» признанного им всего два дня тому назад. Это Грифри ап из Мейфорда. Вы выслушаете его? — Охотно, — ответил вэйн и, приподняв светловолосую голову, с любопытством взглянув в ту сторону. — Пусть Грифри ап входит. Катфаэль не обратил на это имя никакого внимания, а если бы и обратил, то не узнал ни имени, ни человека, которого никогда не видел. Вновь прибывший последовал за управляющим через дымный зал и, пройдя между столами, приблизился к возвышению. Это был худой и жилистый человек, лет пятидесяти. На преждевременно состарившемся лице резко обозначились морщины, он начинал лысеть. Грифри Апливорч шел осторожной походкой горца. У него оказались зоркие глаза пастуха. Одет он был просто, но коричневая домотканная материя выглядела вполне добротной. Подойдя к помосту, он отвесил принцу поклон валица, в котором не было раболепия. — Милорд Авейн, я привел к вам своего сына, чтобы представить его. Единственный сын, которого родила мне жена, умер больше двух лет тому назад, и я был одинок, пока не появился вот этот сын от другой женщины. Он представил доказательства того, что я его отец, и я признал его своим сыном. А теперь я прошу вашего согласия. Он стоял радостный и гордый тем, что у него есть такой сын. Все умолкли, и в тишине явственно раздался звук, привлекший внимание к Из-за дыма фигуру молодого человека трудно было разглядеть в полутемном зале, но зато ясно слышался звук его шагов. Тот шел, слегка прихрамывая и тяжело ступая на одну ногу. Когда сын Грифри подошел к столу принца, на лицо ему упал свет факела. Катфаэль так и впился в него глазами. Этого человека он хорошо знал, хотя теперь черные волосы его были причесаны и гордо откинуты со лба. Лицо не выглядело мрачным, скорее радостным и открытым. И под мышкой он не держал костыль. Катфаэль перевел взгляд Саниона об Грифри на Грифри о безрадостную одинокую жизнь которого внезапно согрел этот нежданный сын. В складках домотканного плаща отца сверкала длинная булавка с большой золотой головкой и тонкой золотой цепочкой. Ее Катфаэль тоже видел раньше и очень хорошо запомнил. Точно так же, как и еще один свидетель этой сцены, Эйнан Абытель, не желая никого беспокоить, вошел в зал из внутренних покоев, как свой человек в доме, и незаметно подошел сзади к столу принца. Естественно, человек, которому были прикованы все взгляды, привлек и его внимание. Красный свет факелов играл на золотом украшении. Истинный владелец этой булавки прекрасно знал, что второй такой не может быть ни у кого. — Черт побери! — воскликнул Эйнон Абытель, вне себя от изумления и негодования. — Какой наглый вор носит мою золотую булавку прямо у меня на глазах! Воцарилось зловещее молчание, и все повернулись в сторону обвинителя. Широкими шагами обогнув стол, Эйнон спрыгнул с помоста прямо перед отпрянувшим в испуге грифри и ткнул пальцем в булавку, сверкавшую на темном плаще. — Милорд, это булавка моя! Это золото из моей земли! Ее изготовили для меня! Второй такой не существует! Когда я вернулся из Шрусбери, ее не было на воротнике плаща, и с тех пор я ее не видел Я подумал, что потерял ее где-нибудь по дороге и не стал искать Есть о чем горевать из-за какой-то безделицы А теперь я с удивлением вижу ее снова Спросите этого человека, каким образом к нему попала моя вещь Люди повскакивали со своих мест, послышался угрожающий ропот. В Уэльсе кража считалась самым страшным преступлением, и если воры ловились поличным, пострадавший имел право его убить. Грифри стоял, лишившись дара речи и оцепенев от ужаса. А не он бросился между своим отцом и Эйноном Милорд, это я дал ее отцу! «Я не крал! Я совершил месть! Мой отец ничего не знал! Если тут кто и виноват, то только я!» Крупные капли холодного пота выступили у Аниона на лбу. Если он немного и знал в то сейчас позабыл и выкрикивал бессвязные фразы по-английски. На минуту все удивленно загомонили, а Вейн поднял руку, призывая к спокойствию. «Сядьте и замолчите!» Это мое дело. Мне нужна тишина, и тогда здесь совершится правосудие. Послышался ропот, но все повиновались. Котвоэль тихонько обогнул стол и сошел с помоста, однако, хотя он сделал это незаметно, все же привлек внимание принца. Милорд, обратился Катвоэль к -Кавейну, я из Шрузбери, и я знаю, а не об грифре, а он знает меня. «Он вырос в Англии, и если нужен переводчик, я берусь ему помочь». «Хорошее предложение», — одобрил принц и задумчиво посмотрел на Котфаэля. «Брат, уполномочен ли ты выступать от имени Шрусбери? Судя по всему, речь пойдет об известном нам деле, и этот город выдвигает обвинения». «А коли так, выступаешь ли ты от имени графства и города, или только от имени аббатства?» «Здесь и сейчас», — смело произнес брат Катфаэль, «я выступаю от имени их всех. И если что-то впоследствии поставят мне в вину, то отвечать за все буду я». «Насколько я понимаю, ты приехал сюда именно по этому делу?» «Да, это так». И я как раз разыскивал золотую булавку, ибо она исчезла из комнаты, где лежал Жильбер Прескот в день своей смерти. Плащ Эйнона, которому она была приколота и в которой укутали больного, был передан Эйнону Абытелю без этой булавки. После его отъезда мы вспомнили про нее и принялись искать. И только теперь я вижу ее снова». «Исчезла из комнаты, где убили человека», — заметил Эйнон. «Брат, ты нашел не только булавку. Ты можешь отослать наших людей домой». У Аниона был испуганный вид, но он стойко держался под обвиняющими взглядами, загораживая отца. Белый, как полотно, он трясущимися губами произнес. «Я не убивал». Голос у него сел, но, судорожно сглотнув, он продолжал. «Милорд, я не знал. Я думал, это булавка Прескота. Да, я взял ее с плаща». «После того, как убил Прескота», — резко сказал Эйнон. «Нет, клянусь, я не дотрагивался до этого человека». Анион в отчаянии повернулся к Эйну, который слушал с бесстрастным видом. Пальцы его играли с кубком. Но взгляд был внимательный. «Милорд, выслушайте меня. Мой отец ни в чем не виноват. Он знает лишь то, что я ему рассказал. И сейчас я расскажу вам то же самое. Видит Бог. Я не лгу». «Дай мне булавку», — сказала Вейн. И Грифри трясущимися пальцами поспешно отстегнул ее и положил на ладонь принца. «Я видел ее так часто», что у меня нет и тени сомнения, чья это вещь. От тебя, брат, и от Эйнона я узнал, как случилось, что она оказалась возле постели шерифа. А теперь можешь рассказать, а не он, как она попала к тебе. Я понимаю по-английски, а брат Катфаэль будет переводить на валийский, чтобы все в зале тебя поняли. Набрав побольше воздуха, а не он начал свой рассказ. «Милорд, я никогда раньше не видел своего отца, и он меня тоже. Но у меня был брат, и я с ним случайно познакомился, когда он приехал в Шрусбери продавать шерсть. Я старше его на год. Я привязался к брату. Один раз, когда он приехал, меня не было в городе. Завязалась драка, убили человека, и моего брата обвинили в убийстве. Жильбер Прескотт Повесил его. Авен перевел взгляд на Катфаэля, выжидая, пока тот переведет все это на валийский. Затем он спросил. Ты знаешь об этом случае? Было ли такое решение справедливым? Как знать, кто убил? Ответил Катфаэль. Случилась уличная драка. Молодые люди напились. Жильбер Прескет. По натуре был склонен к поспешным решениям, но справедлив. Разумеется, в Уэльсе юношу не повесили бы. Ему бы пришлось заплатить за пролитую кровь. «Продолжай», — обратился Авин к Неону. «С того дня я затаил в душе злобу», — сказала Неон, с горечью вспоминая прошлое. «Но как мне было добраться до шерифа?» Только когда ваши люди привезли раненого Прескота в лазарет аббатства, мы оказались рядом. Я лежал там со сломанной ногой, которая к тому времени уже почти зажила. И мой враг оказался всего в двадцати шагах от меня, в моей власти. Монахи обедали в трапезной, все было тихо, и я вошел в комнату к шерифу. Он убил моего родственника, и по закону кровной мести я должен был отомстить. Я полукровка, но в тот миг чувствовал себя валицем и собирался убить его. У меня был единственный брат, веселый и добрый, а шериф повесил его за случайный удар, нанесенный в пьяной драке. Я вошел в эту комнату, чтобы убить, но я не смог. Когда я увидел своего врага в таком состоянии, старого, больного и измученного, Я стоял возле кровати, смотрел на него и не чувствовал ничего, кроме грусти. Я подумал, что мстить уже не нужно, все уже отомщено. Тогда я решил поступить иначе. Там не было суда, который бы установил размер платы за кровь и заставил бы заплатить. Но зато оказалась золотая булавка в плаще, лежавшем у постели шерифа. Я подумал, что она принадлежит ему. Откуда мне было знать? Вот я и взял ее как плату за кровь. Но к концу дня стало известно, что Прескота убили. Когда меня допросили, я понял, что если узнают про булавку, скажут, что это я, убийца. Я сбежал. В любом случае я собирался когда-нибудь отыскать отца и рассказать ему, что смерть брата отомщена. Но поскольку я напугался, пришлось удирать в спешке. — Анион действительно пришел ко мне, — подтвердил Грифри, положив руку на плечо сына. — В качестве доказательства он показал мне желтый горный камень, который я подарил его матери много лет тому назад. Но я бы и так узнал его, ведь он похож на своего покойного брата. Анион дал мне булавку, которая сейчас у вас в руках, милорд, и сказал, что смерть молодого Грифри отмщена» а это плата за его кровь. Кровная месть свершилась, поскольку наш враг мертв. Тогда я его не совсем понял и сказал, что если он убил того, кто виновен в смерти Гриффри, он не имел права брать еще и плату. Но он поклялся мне самой торжественной клятвой, что он не убивал. Я ему верю. Судите сами, как я счастлив, обретя сына, который будет мне утешением на старости лет. «Ради Бога, милорд! Не отнимайте его у меня!» Грифри замолчал, и в мрачной тишине Катфаэль закончил переводить то, что до этого поведал о Неон. Монах не торопился, так как по ходу дела изучал бесстрастное лицо принца. Наконец он перевел последнюю фразу, и все долго молчали, так как никто не решался заговорить без разрешения Авейна. Принц тоже не спешил. Он посмотрел на отца с сыном, которые стояли тесно прижавшись друг к другу, затем перевел взгляд на Эйнона, лицо которого было таким же непроницаемым, как у самого Авейна, и, наконец, взглянул на Катфаэля. «Брат, ты лучше любого из нас, зная, что произошло в Шурсбейском аббатстве. Ты знаешь этого человека. Что ты думаешь по этому поводу? Веришь ли ты его рассказу?» «Верю». — твердо вымолвил Котфаэль. — Это соответствует тому, что мне известно. Но я бы хотел задать Аниону один вопрос. — Спрашивай. — Анион, ты стоял у кровати и смотрел на спящего. Ты уверен, что он был жив? — Да, уверен, — с удивлением ответил Анион. — Он дышал, он стонал во сне. Я видел и слышал, это точно. Милвард, — сказал Катфаэль, отвечая на вопросительный взгляд Овейна. Дело в том, что кое-кто слышал, как немного позже кто-то входил в ту комнату. Этот человек не прихрамывал, как Анион, а ступал легко. Он ничего не забрал. Впрочем, похоже, он забрал жизнь. Я верю рассказу Аниона, ибо существует еще одна вещь, которую мне нужно найти, прежде чем я отыщу убийцу Жальбера Прескотта. Авен кивнул и замолчал, погрузившись в свои мысли. Наконец он взял со стола золотую булавку и протянул ее Эйнону. — Каково твое мнение? Кража ли это? — Я удовлетворен, — ответил Эйнон и рассмеялся, разрядив напряжение в зале. Все ожили, зашевелились и принялись перешептываться, а принц повернулся к хозяину дома. — Тудор! «Усади за стол грифли Апливорча и его сына Аниона».